16-16. Но самобичевание самобичеванием, а от посторонней помощи я отказываться не стал. Чай не совсем дурак и не полудурок даже, чего уж там. Сместиться об ручам не позволила немалая жесткость этого фрагмента Абриса. Они не только сцепились друг с другом, но и соединились в четырех местах со правой. А та обладала достаточной прочностью, чтобы выдержать еще и не такой рывок. При этом появление двух новых, пусть даже и симметричных друг другу узлов, до предела исказило баланс. И в духе начали происходить неконтролируемые изменения. Пришлось срочно ловить упущенное равновесие. И тут содействие внучки профессора вновь оказалось как нельзя более кстати. Новые узлы выломались из плоской до того схемы Абриса, придав ей глубину. «К такому я оказался откровенно не готов» запросто мог напортачить, предельно удлинив период восстановления. Но барышня уверенно погасила искажение и позволила мне ухватиться за найденный ею баланс, чтобы дальше стиснуть своей воле решительно все ключевые точки и поймать равновесие. «Держу! Держу! Держу!» О новых узлах тоже не забывал, но особо отвлекаться на них не возникло нужды. Магистр медицины ослабляла жжение и боль. А еще фиксировала места соединения бручей, не позволяя тем ослабнуть. «Ну, дальше это тут сама», <сал> — заявил профессор и позвал аспиранта. «Идем, ночи мир. Тот покачал головой. «Задержусь». <сал> «Удивительно ответственное по нынешним временам отношение к делу», <сал> — усмехнулся старик. «Обрати внимание, внученька, какие женихи на дороге не валяются». Думал, та огрызнется, но слегка зарумянившаяся барышня предпочла ехидную реплику деда проигнорировать. Он помедлил миг, не дождался ответа и пошаркал на выход. А парочка аспирантов в итоге провозилась со мной до самого вечера. Из подвала я поднялся уже лишь в глубоких сумерках. «До «Да утра с небесной силой не работай», — предупредил начимир «А припрет, ни в коем случае не задействуй до осмотра ни пасынки, ни новые узлы. Иначе точно осложнения схлопочешь». «Угу», — промычал я, напился в трапезное травяного отвара и ушел в свою комнатушку. Прямо в одежде завалился на кровать, закрыл глаза и нет, не уснул. Комната кружилась, будто я не возвышением занимался, а Рома перебрал. Попробуй тут засни. Пришлось вновь ловить равновесие. Некоторое время спустя реальность перестала вращаться вокруг меня. Тогда незаметно для себя задремал. А утром порадовался тому, что вчера отказался от ужина и ограничился травяным отваром. Полоскало меня долго и упорно. Голова кружилась, и ощущал я себя ровно после контузии. На осмотре все та же барышня-аспирант сначала проверила сформированные вчера фрагменты Абриса. Затем помогла уловить равновесное положение духа. И на сей раз я постарался характер ее воздействия запомнить, дабы дальше приводить себя в порядок самостоятельно. Ненавижу от кого-то зависеть. Просто ненавижу. Но поднялся на свежий воздух, посидел под навесом, помедитировал. И отпустила чуток. Вновь живым себя ощутил. Тогда отыскал ночи мира, справился о наших дальнейших планах. Во второй половине дня еще один осмотр будет. А сейчас человек подъедет, растолкует, как себя в Астрале следует вести. Хорошо. Кивнул я и вернулся под навес, где погрузился в поверхностный транс и попутно взялся следить за суетой внешних учеников. За те полчаса, которые дожидался неведомого наставника, успел немного даже заскучать поэтому на подъехавшую карету уставился с нескрываемым интересом. И каково же было мое изумление, когда из нее выбрался стриженный под горшок сухопарый аспирант лет 20 или чуть старше. Глаза странного пронзительно бесцветного оттенка. Волод? Точно он! Прибившийся к нашей братии тайнознатиц оказался удивлен неожиданной встречей ничуть не меньше моего, но виду не подал, поздоровался за руку с ночимиром, кивнул мне. «Подготовь человека к работе в Астрале», — попросил ассистент профессора Чернояра и откланялся, оставив меня с Волотом наедине. Я поглядел ему вслед и после некоторой паузы спросил, «Ты тут какими судьбами?» Волот пожал плечами. Халтурка подвернулась, «Буду через день с утра сюда приезжать». «Через день?» — уточнил я. «Вы контору торгашей охраняете уже?» с завтрашнего дня приступаем», — сказал Волот и попросил. «Проводи на тренировочную площадку, а то первый раз здесь, не знаю, куда идти». Мы двинулись на задворки корпусов, но на кой черт аспиранту это понадобилось, я так и не понял. Пока шли, и уже даже на месте, он втолковывал мне основные правила выживания во внешних областях астрала. В первую очередь упирая на то, что всякая странность — это несомненный признак опасности. но ну, с тем же успехом мог бы делать это и под навесом. Не бывает призрачных оазисов без хозяев. И чем он больше и реальней, тем могущественнее обитающее там существо». Исключения можно по пальцам одной руки пересчитать. Основное из них — это близость мощного магического источника. Ну а в бесхозных лоскутах можешь прятаться безбоязненно. Следующие пару часов Волод толковал о том, как отличить оазис от лоскута, и рассказывал об обитателях глубин астрала, изредка поднимающихся в его внешние слои. До такой степени в итоге на меня жуть и нагнал, что я даже малость жалеть начала своем согласии на участие в эдакой авантюре. «Пусть лишь самую малость, но начал!» Дальше Волод снял шейный платок, свернул его и завязал себе глаза. «Ты чего это?» – озадачился я. «Поиграем в жмурки», – объяснил аспирант. «Только чур пределов площадки не покидать. Отходи». Я пожал плечами и отбежал на десяток шагов. Затем уже совершенно бесшумно сместился на сожень в сторону. «Пустое!» Волод двинулся прямиком ко мне, будто видел через плотную ткань. «Только нет, не видел!» После нескольких безуспешных попыток его запутать я погрузился в состояние внутреннего равновесия и уловил едва ощутимое касание чужих мыслей. Тогда попытался скрыть производимое ядром искажения, размазать их и запереть в себе. Но аспиранта в итоге сумел сбить с толку лишь на несколько ударов сердца. И лишь трюк, с помощью которого я отгородился от астрала при проверке в бывшем клубе по тенью огня древа, помог от преследователя ускользнуть. Враз, выдохся, зато сбросил волота со света. «Неплохо!» – похвалил тот меня, снял с глаз шейный платок и усмехнулся. «Теперь ты водишь!» «Да ну!» – нахмурился я. Ха -ха -ха -ха, не стану закрываться, не бойся!» Рассмеялся Волод и делать этого и впрямь не стал. Но даже так я неизменно терял аспиранта, стоило только ему удалиться от меня на полторы-две сажения. И еще постепенно разгорелся огнем сформированный вчера фрагмент Абриса. Мне как-то резко поплохело. Так не пойдет. Разочаровался в итоге Волод. В Австралии нельзя ориентироваться лишь на обычные органы чувств. Слишком высок риск пропустить приближение врага. И что теперь делать? Нахмурился я. Аспирант пожал плечами. Тренироваться. Зачатки у тебя есть. Остальное приложится. Я распишу, на каких упражнениях следует сосредоточиться. А вот скрытность. Он покачал головой. Со скрытностью все много сложнее. С ней выше головы не прыгнешь, а я без труда зацепил тебя самыми простенькими поисковыми чарами. Да ну, ага. Никого могущественнее приблудных духов ты обмануть не сможешь. Я вырвался, волод рассмеялся. «Ха -ха -ха, кстати, он вскинул руку, и у меня под ногами разверлась земля. Я едва не завопил от ужаса и уже почти обратился к своему новому аргументу, но за миг до того, как сотворил магические крылья, сообразил, что пропасть существует лишь в моей голове, а так и сознание. В этом Волод оказался хорош. Он ничем не уступал ни наставнице Купаве, ни уничтоженному мной бесу. Я взмог в попытке отразить его нападение. Но даже так мысленные бастионы трещали и рассыпались под напором чужой воли. «Очень хорошо», — похвалил меня аспирант, и отнюдь не желание подсластить горькую пилюлю поражения. Все то же самое он повторил и миру Ассистент профессора Чернояра нахмурился, затем кивнул. «Поработаем с этим». Мы попрощались с Волотом, и уже лишь после этого я дал выход своему раздражению. «Поработаем с этим, да? Я сюда вообще-то приказы изучать приехал». «Думаешь, впустую пустую тратишь время? А разве нет?» Высокая чувствительность еще никому не повредила. Вот на каком расстоянии у тебя приказ вульгарного предвидения срабатывает? На двух сажениях или даже на полутора? Тут он меня уел. На полутора, признал я. Вот, усмехнулся Начимир. И это даже не в бою, когда от искажения и возмущения самореальность трещит рвется. Я вскинул руки. Да понял уже, понял. Давай описание упражнений, буду работать. Описание в библиотеке возьмешь. Я список литературы подготовлю, а дальше сам. Так и договорились. Обед оказался ничуть не лучше вчерашнего, но скандала я устраивать не стал, поскольку было попросту не до того. Быстро выхлебал суп, смолотил кашу, влил в себя травяной отвар и поспешил на второе за сегодняшний день обследование. Пусть и старался уравновешивать дух, но поиграл в жмурки с волотом и как-то нехорошо стало. Дана, как звали аспиранта, магистра медицины и просто весьма симпатичную барышню, помогла вернуть баланс». После мы поработали над обручами и новыми узлами. А заодно чуток укрепили пасынки. Я даже вновь себя человеком ощутил. Рано радовался. Стоило только приступить к наработке эластичности ядра, как барышня скомандовала. вбирая в себя небесную силу до тех пор, пока не упрешься в предел. Я задачу нахмыкнул. А как же спазм? Я подстрахую. Пообещала Дана. И не спорь. Стандартные упражнения хороши только для поддержания формы. А как начнешь объем наращивать, так все проблемы снова и вылезут. Чем раньше от первопричины избавишься, тем лучше. Сказать по правде, я предпочел бы справиться на сей счет у ее дедушки. Но того здесь не было. А без таланта небесной силы прорваться в аспиранты мне не светило, так что глубоко вздохнул и потянул в себя энергию как бы только хуже не сделать. Мелькнула мыслишка, но ну а затем стало попросту не до того: Работаем! И мы работали. И еще как? Начемиру даже пришлось помогать мне подняться из подвала. Там я сразу плюхнулся на лавочку и зажал в ладонях голову. Аспиран же выудил из кармана серебряную луковицу часов и сказал. Да ужина отдыхай. После найди меня. Выдам список литературы. Не, мотнул я головой. Мне в купанию. А исходи. Разрешил Начемир и даже указал нужное направление. Ну а потом он под ручку с Даной потопал в одну сторону, а я еще немного посидел и поплелся в другую. На сегодняшнее занятие хватило ума надеть трику и майку. Пусть и выглядел не слишком респектабельно, зато простернуть эту одежку от пота не составляло никакого труда. Правда, потрудиться все же пришлось, поскольку купальня пустовала. И ничего не оставалось, кроме как самолично наколоть дрова и растопить печь. И то, и другое я проделал с помощью боевых арканов. И хоть при этом особо не напрягался, один черт ядро начало ныть. Да еще двумя раскаленными обручами его охватили прожженные вчера меридианы. «Ну что за напасть? Вроде уже не сам по себе возвышением занимаюсь, а цельный магистр медицины помогает. Но все равно паршиве некуда». «Впрочем, самостоятельно. Я бы так далеко зайти и не рискнул. А тут просто приперли к стенке. Вот и пришлось выше головы прыгнуть». Нагрев воды, я сполоснулся и простернул влажную от пота одежду. После сходил в бурсу и переоделся. А затем плюнул на все и завалился на кровать. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Хорошо? Хорошо лежать и пялиться в потолок, ни о чем не думать и не напрягаться. Не медитировать, не контролировать состояние духа. Просто отдыхать. Хорошо, да? Только недолго. Повалялся чуток, затем поднялся, обулся и поплелся на ужин. Так вымотался за день, что даже раздражения из-за слишком скудной пайки не испытал. Покормили уже хорошо. Дальше отыскал ночи мира, получил от него листок с десятком названий и затейливым росчерком подписи. «Чем скорее ознакомишься, тем лучше», — предупредил он. «Не сумеешь разобраться, обращайся». «Хорошо», — кивнул я и спросил. «А что с переходами в астрал и обратно? Когда учить будете?» «Мне там застрять не улыбается!» Аспирант покачал указательным пальцем. «Нет-нет-нет, никаких переходов в астрал. Без соответствующего аргумента или ритуала, основанного на расчетах опытного звездочета, провалиться туда ты сможешь исключительно наугад. А это имеет смысл только для того, кто решил свести счеты с жизнью. Обратно. Начимир и тут скривился. «Обратно вернешься с помощью амулета», — заявил он. «Стоит сосредоточиться на более актуальных вещах». «Но я упрямо покачал головой». «Ну уж нет, мне обещали». «Да брось! Случится может всякое». Отрезал я, вознамерившись выжать из школы пылающего чертополоха все, что только получится. «Не желаю застрять в Астрале из-за поломки амулета». Аспирант страдальчески закатил глаза. «Черт с тобой, идем! Отвел он меня в один из сараев. Там первым поднялся на второй этаж и отпер обитую железными полосами дверь. Та вела в крохотную коморку, большую часть которой занимал пентакль с линиями и окружностью из полос зачарованного серебра. Это даже близко не переход в астрал. Принялся вещать ночи мир, накачивая стационарный артефакт небесной силой. Просто сверток пространства. Представь кружку с водой, у которой нет дна. Все падающее туда проходит через жидкость и вываливается ниже. Так и тут. Я припомнил кучу сена на первом этаже и кивнул. «Понял. Ну вот. А твоя задача не упасть, а всплыть. Каким образом?» «Всему свое время», — усмехнулся Ночемир. «В австралии нет расстояний и направлений. Даже верх и низ крайне сомнительны и существуют лишь в твоей голове. Единственное направление, в котором может быть уверен угодивший туда тайно тайнознатиц, — это обратно. Вот обратно, и рвись. И каким образом рваться? А крылья ночи тебе на что? Вперед!» Я встал в центр Пентакля и рухнул в беспредельную серость, чтобы тотчас вывалиться этажом ниже. За краткий миг перехода попросту не успел ничего предпринять, но и на пол не рухнул, завис под потолком. Ну а во вторую свою попытку вырваться из астрала я по достоинству оценил предусмотрительность наставников школы чернопламенных терний, поскольку задействовать крылья ночи успел, а вот поймать обратное направление не вышло, так что просто дополнительно ускорился. «Если бы не копная сена, мог бы и расшибиться». «Будь ты упорный!» — раздраженно буркнул Чемир, когда я вознамерился повторить попытку. «Чем бы полезным лучше занялся?» Он хоть и был аспирантом, но поддерживать работу пространственного артефакта, судя по выступившей на лице испарине, уже утомился и потому горел желанием поскорее от меня отвязаться. Я ничего не ответил и шагнул в Пентакль. И снова вниз». Повторил подход раз, другой, третий и уловил-таки единственно верное направление обратно. Не рухнул в копну сена, а вернулся в комнату на втором этаже. Справился. «Доволен собой», — скривился на Чемир и вдруг толкнул меня в плечо. «А если так?» От неожиданности я шагнул обратно в Пентакль и попросту потерялся в серости астрала. Вывалился из него на копну сена, не успев ничего предпринять». «На сей раз ночью дожидаться в комнатушке наверху моего возвращения не стал». Спустился по лестнице и махнул рукой, призывая следовать за собой. «Понял?» – спросил он уже на улице. «Ты о том, что направление обратно хрену хватишь?» – уточнил я. «Так этот навык нарабатывается, наверное». «Нарабатывается», – подтвердил аспирант, утирая вспотевшее лицо носовым платком. «Только чем глубже в астрал, тем больше энергии потребуется для обратного рывка. Тебя отправят во внешние слои». «Оттуда уйти особого труда не составит. Но если поблизости окажется какой-нибудь материальный объект, например, летучий корабль, придется преодолевать его сопротивление. А без летучего корабля, сам понимаешь, не обойдется. А что, если не получится от него оторваться?» чемир плечами пожал. «Говори уже, тебя амулетом выдернут. Амулету никакое притяжение помеха не станет». Я вздохнул и пробурчал. «Говорит он». «Да не застрянешь ты в Астралии!» Не выдержал начемир. Если разменешься с летучим кораблем, то никакого притяжения и не возникнет вовсе. А не разменешься, так он рано или поздно в реальность вернется, и ты вместе с ним. Не советую, но как вариант, на самый крайний случай почему нет? А он разве не рванет в астрале, когда я дело сделаю? Аспирант покачал головой. С чего бы ему рвануть? Но даже если рванет, то притяжение пропадет, разве нет? Он вздохнул. Короче, хватит сношать мне мозг. Плясать будем от того, какую конкретную задачу поставят. «Будем, но выходить из астрала я все же потренируюсь». «Иди ты», — ругнулся Начемир, — «в библиотеку». Я и пошел, но из всего списка там отыскалось лишь три сочинения. Остальные книги уже отправили в школу пылающего чертополоха, и вернуть их обратно, по словам заведующего, никакой возможности не имелось. Да и Начемир лишь руками развел, посоветовал довольствоваться тем, что есть. Я наскоро просмотрел выданные на руки тома и решил, что из всех... «Интерес для меня представляет лишь один единственный учебник. Если с ним я еще имел хоть какие-то шансы разобраться, то к штудированию двух оставшихся мог приступить только через пару курсов обучения на факультете тайных искусств. Ну, хоть так. И пошло-поехало». Самостоятельно я изучал способы сокрытия производимых духом магических возмущений и пытался развить чувствительность конам, а под надзором Даны занимался развитием ядра, проработкой меридианов обручей и укреплением своих новых силовых узлов. Через день упражнялся с приезжавшим из города Волотом. И если находить аспиранта при игре в шмурке становилось каждым разом все проще, то прятаться от него я так толком и не научился. Нет, благодаря учебнику и пояснениям Ночемира очень быстро понял, что и как следует делать. Проблемы возникали исключительно с реализацией. Нельзя сказать, будто у меня совсем ничего не получалось. Просто уже на второй минуте полного сокрытия магических возмущений от перенапряжения начинала идти носом кровь. И что самое поганое, сосредотачиваясь на гашении искажений, я попросту не мог заниматься ничем иным а все попытки сотворить полноценный маскировочный аркан на основе приказа постоянного действия так ни разу успехом и не увенчались. Заклинание получалось для меня попросту слишком сложным. Вот тогда-то я и вспомнил о совете отца бедного разобраться с впечатавшимися в дух отголосками чар рабского ошейника. Именно они не позволили бесу вырвать из меня небесную силу. А значит вполне могли остановить и магические искажения Во время каждодневных медитаций я начал выискивать следы окольцевавшей шею заклинаний И в итоге их отыскал Удача улыбнулась в начале третьей седмицы Когда уловил вдруг некую неправильность Сосредоточился на ней И пусть далеко не сразу, но все же свой призрачный ошейник отыскал и ощутил Показался он мне чем-то вроде ложа кольцевого меридиана никак не связанного с основным абрисом. И после нескольких осторожных попыток я изловчился и запустил по нему свой маскировочный аркан, словно шарик рулетки катнул. Едва ли этот трюк мог сработать с принципиально иным заклинанием. Тут же все прошло без сучка и без задоринки в силу того, что вечеры расплавленного ошейника, и составленный мой аркан были нацелены на ограждение духа. Просто первые препятствовали движению энергии, а второй действовал несказанно тоньше и запирал внутри лишь производимые ядром возмущения. Прятаться от Волота сразу стало заметно проще. А дальше я приноровился использовать призрачный ошейник еще и для защиты своего сознания от ментального давления. И до того аспиранту достаточно успешно сопротивлялся. А тут его все мысленные барьеры крепче закаленной стали сделались. Волот только руками развел. Хвалю. Но филонить я в любом случае не стал и свои упражнения не забросил. Может, и поддался бы желанию избавить обороты, да только начемир нервничал чем дальше, тем сильнее. И это его беспокойство невольно заразило и меня самого. Работал, работал и работал. Работал над собой. Пытался стать сильнее и лучше, и сильнее и лучше понемногу становился. По одному дополнительному узлу я накрутил на обручи в конце первого месяца обучения. И хоть на сей раз с их формированием особых сложностей не возникло, вернуть дух к равновесному положению оказалось несказанно сложнее. Пусть новые узлы и могли считаться симметричными друг другу по горизонтали, но еще оставалась вертикаль. А помимо этого, после прожига обручей, мой абрес приобрел еще и глубину. В итоге едва мозги не закипели, пока осмысливал случившиеся изменения, и продумывал пути в управление баланса. Даже не зная, сколько бы в итоге промучился, если б не содействие Даны и Ночемира, которые знали решительно обо всех сложностях, возникающих при формировании адреса родной школы. Аспиранты не просто подстраховали меня, погасив искажения, но и растолковали, что и как делать дальше. Когда я сполз со стола и самостоятельно поковылял на выход, Ночимир даже просиял от радости. Не из-за хорошего отношения ко мне, разумеется, дело было совсем в другом. «Теперь точно в срок уложимся», — заявил он, когда мы поднялись из подвала. Я и сам испытал немалый душевный подъем, но все же покачал головой. «Мне теперь обрез балансировать и балансировать, не говоря уже о том, что узлы стабилизировать нужно». «Ерунда!» — отмахнулся аспирант. «С узлами за пару седмиц разберешься, а там и к прожигу исходящих меридианов ноги приступить можно будет. Сами по себе они, если на концах не закреплять. На внутреннем равновесии почти никак не скажутся». «Эй, твоими бы вздохнул я и спросил. «Ясность-то по моему заданию появилась какая-нибудь. Хотя бы по срокам. Летом. Все случится летом!» – объявил Ночемир и развел руками. «Больше ничего сказать не могу. Ты, главное, не расслабляйся. Чем лучше подготовишься, тем тебе же проще будет». И я загадал подготовиться наилучшим образом. Только, как это водится, не обошлось без неожиданных сюрпризов. «На следующий день Волод привез мне из города письмо».